«Так значит, это и есть опера», — произнесла матушка. «А выглядит так, будто кто-то построил здоровую коробку и налепил сверху кучу всяких финтифлюшек». Она кашлянула. «Вид у матушки был такой, как будто она от чего-то ждала». «Может, осмотрим ее со всех сторон?» — подсказала нянюшка. Она прекрасно знала, что любопытство матушки по своей силе способно сравниться разве что с нежеланием выдать это самое любопытство. «Ну что ж, думаю, вреда от этого не будет», ответила матушка таким тоном, как будто оказывала нянюшке огромную услугу. «Давай погуляем, раз уж делать сейчас все равно больше нечего». Здание оперы было построено в соответствии со всеми архитектурными законами, обеспечивающими многофункциональность. Оно представляло собой куб. Однако, как верно заметила матушка, несколько позже архитектор внезапно осознал, что без украшений тут все же не обойтись, и уже в торопях устроил настоящий разгул бордюров, колонн и всяких завитушек. Крышу оперы оккупировали горгульи. Со стороны фасада здание выглядело огромной каменной глыбой, над которой хорошенько поизмывались. Однако с обратной стороны опера представляла собой самое обычное, ничем не примечательное нагромождение окон, труб и влажных каменных стен. Одно из непреложных правил общественной архитектуры гласит – Главное, чтобы с фасада смотрелось. Под одним из окон матушка остановилась. Кто-то — заметила она. Слушай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заливался кто-то. фа ля си до Вот она ваша опера, покачала головой матушка, сплошь остращенная. Неужели нельзя спеть так, чтобы всем было понятно? Нянюшка обладала настоящим даром к языкам. Через каких-то пару часов пребывания в абсолютно новой для нее языковой среде она начинала вполне свободно общаться с аборигенами. Единственный минус состоял в том, что аборигены не понимали ни слова из ее речи, которая просто звучала по-иностранному, а на самом деле представляла собой произвольный набор звуков. Однако матушка-ветровоск при всех ее остальных неоспоримых достоинствах абсолютно не ладила с языками. Даже в музыке она разбиралась намного лучше, то есть просто никак. И «Странные они тут», — подтвердила нянюшка. «Здесь вообще много всякого происходит. Наш Невчик рассказывал, они тут каждый день разные представления дают». «А ему-то откуда знать?» «Ну, крыша у оперы большая, и, представляешь, она вся была покрыта свинцом. В общем, работы был не в проворот. Невчику больше нравилось громкое пение». и подпевать можно было, и молотка никто не слышал. Ведьмы зашагали вперед. — А ты заметила, там в переулке на нас Агнесса чуть не налетела? — спросила матушка. — Ага, я еле сдержалась, чтобы не оглянуться. — По-моему, она не слишком была рада нас видеть. Я сама слышала, как у нее дыхание перехватило. — Если хочешь знать мое мнение, все это очень подозрительно, — сказала нянюшка. — Вот представь. Ты одна, в незнакомом городе, и вдруг видишь милые родные лица, напоминающие тебя о доме. Она должна была разрыдаться, броситься нам на шею. В конце концов, мы ведь ее старые подруги. По крайней мере, старые подруги ее бабушки, ее матери, а значит, с ней мы тоже подруги. А помнишь те глазищи в чашке? Спросила нянюшка. Вполне возможно, что она сейчас находится под гипнотическим воздействием какой-нибудь чуждой оккультной силы. «Нам надо быть поосторожнее. Люди, попадая в лапы чуждые оккультные силы, начинают вести себя очень странно. Взять хотя бы тот случай с господином Щепетилингом из Ломтя». «Это была не чуждая оккультная сила. Он страдал от повышенной кислотности». «И все равно, некоторое время это выглядело как нечто чуждое и оккультное. Все окна в доме закрыты, а из заставин какой-то ужасный рев доносится». Маршрут их прогулки закончился во дворе, у заднего входа на сцену. Матушка внимательно изучила ряд плакатов. «Три Виата», — прочла она вслух. «Кольцо бабалунгов». «В целом существует два вида оперы», — заявила нянюшка с уверенностью крупного специалиста, основывающегося на полном отсутствии собственного опыта. «Во-первых, есть тяжелые оперы». В ней люди в основном поют по-заграничному что-нибудь вроде «О «Ой, умираю! О, умираю! О, что же я делаю?» А есть еще легкая опера. Поют в ней тоже по-заграничному, но слова другие, типа «Пиво, пиво, пиво, пиво! Хочу я пить побольше пива!» Хотя иногда пьют вовсе не пиво, а шампанское. Это и есть опера. «Ты хочешь сказать, в опере либо умирают, либо пьют пиво?» «В общем и целом, да», — кивнула нянюшка. Искренне убежденное, что весь диапазон человеческого опыта указанными двумя действиями и ограничивается. И все. Ну, иногда происходит кое-что еще, но редко. В основном там либо веселятся, либо пыряют друг друга. Внезапно матушка ощутила чье-то присутствие. Она оглянулась. Со сцены спускался какой-то человек, несущий свернутую афишу, ведро с клеем и кисть. Вид у человека был крайне странный. как у аккуратно одетого пугала в слишком тесном костюме. Хотя, если быть до конца точным, вряд ли можно было подобрать одежду, подходящую для этого тела. Щиколотки и запястья, казалось, были способны вытягиваться до бесконечности, а кроме того действовали автономно от всего остального. Двух ведьм человек пугало заметил, лишь приблизившись к фишному щиту, тут же вежливо отступил в сторону. Матушка и нянюшка с изумлением наблюдали, как за расфокусированным взглядом слово за словом складываются нужные фразы. «Прошу прощения, дамы, шоу должно продолжаться», наконец изрек человек. Слова были все на месте и к тому же вполне имели смысл, вот только фразы прозвучали так, будто их выпустили в мир двумя отдельными пулеметными очередями. Матушка оттащила нянюшку в сторону. «Благодарю». Они молча смотрели, как человечек очень тщательно и старательно вывел клейстером ровный четырехугольник, приложил к нему афишу, после чего тщательно разгладил каждую морщинку. — А как тебя зовут, юноша? — осведомилась матушка. — Уолтер. Симпатичный берет. Мне его мама купила. Уолтер гнал последний воздушный пузырь, пока не выдавил его из-под края афиши, а затем, очевидно, снова погрузившись в мысли о своей очень важной работе, подхватил ведро с клейстером и удалился. И ведьмы уставились на новую афишу. «А знаешь, я бы не возражала посмотреть это представление», — через некоторое время произнесла нянюшка. «Кроме того, сеньор Базилика подарил нам билеты». «Вот ты же меня знаешь», — отозвалась матушка. «Терпеть не могу всего этого». Покосившись на нее, нянюшка про себя улыбнулась. Иначе матушка ответить не могла. На самом же деле ее слова означали «Конечно, мне хочется пойти, но ты должна меня уговорить». «Да ты права на все сто», — произнесла нянюшка вслух. «Это для них, для богачей в красивых экипажах, а вовсе не для нас». В глазах матушки мелькнул огонек сомнения. «Мы ведь не из ихней компании», — продолжала нянюшка. «Нас выгонят в зашей». Пошли вон две старые корги, скажут они. Вам тут не место. Они в самом деле так скажут. Но вряд ли эти разряженные шишки обратуются, увидев рядом с собой простой люд на вроде нас с тобой. Пожала плечами нянюшка. Что, правда? В самом деле? А ну пошли. Гордо ступая, матушка прошествовала к парадному входу оперы, возле которого уже высаживалась из экипажей знатная публика. Расталкивая локтями поднимающихся по ступенькам зрителей, матушка-ветровоск, наконец, пробилась к кассе и всунулась в окошко. Человек, сидящий внутри кабинки, резко подался назад. «Значит, две старые корги, говоришь?» — рыкнула матушка. «Прошу прощения. Ха-ха! Смотри сюда! У нас два билета в...» Бросив взгляд на кусочки картона, она притянула к себе нянюшку Яг. «Здесь сказано в портер. Ты только подумай, портер!» Пусть сами сидят за партами. Она опять повернулась к кассиру. — Послушай-ка, портер для нас недостаточно хорош. Мы желаем места в... Она внимательно изучила схему около окошка. — В райок. Да, это, пожалуй, подойдет. Э — -э, Извините, у вас билеты в портер, но вы хотите обменять их на места в райке? — Вот именно. И не жди, что мы станем тебе доплачивать. — Я и не собирался просить вас. Вот и прекрасно. Матушка победоносно улыбнулась и одобрительно посмотрела на новые билеты. — Гита, пошли. — Я извиняюсь, — произнес кассир, когда нянюшка Яг уже было повернулась, чтобы уйти. — Но что это у вас на плечах? — Это меховой воротник. — Я, конечно, прошу прощения, но он только что помахал хвостом. — Лично я считаю, Красота и жестокость – вещи несовместимые.